Глава восемнадцатая. Иди, мудрец, обдумай все сомнения свои против благого провидения. В чем ты несовершенство углядел? Избыток тут, там недостаток дел. Скажи, мир сокрушая самовластно, неправеден Господь, коль тварь несчастна. Поук. Нет нужды снова перечислять всех участников брачного шествия, которым предназначались самые разнообразные роли. Они явились здесь в том же порядке, что и утром при открытии праздничных торжеств. Юридическое осуществление брачной церемонии в присутствии Бейлифа должно было совершиться как подготовка к более торжественному церковному обряду. Множество любопытных уже прорвали цепь стражи порядка и столпились у возвышения. События реальной жизни вызывают обычно более сильный интерес, чем вымышленные картины. В течение дня в толпе задавались тысячи вопросов о невесте. Никто не ожидал, что девушка, согласившаяся участвовать в столь многолюдном зрелище, окажется на редкость красивой и скромной. Никто о ней ничего не знал, а те, кто знал, предпочитали молчать. И поскольку таинственность обычно подогревает любопытство, натиск толпы красноречиво свидетельствовал о том, как властное ожидание вкупе со слухами одерживает верх над праздными умами. Но какие бы ни высказывались предположения о бедняжке Кристине, вплоть до самых злобных, большинство все же принуждено было сойтись на том, что она застенчива и наделена редкостной, изысканной красотой. И правда, расправду подчеркивалось, что красота невесты кажется искусственной, поскольку чересчур изыскана, и даже чрезмерна. Однако по большей части замечаний отличались той счастливой пестротой и натянутостью, которые обнаруживаются во вкусах людей, ищущих себе развлечений. Впрочем, навряд ли сыщутся похвалы без хотя бы малейших едких пятнышек злословия. Сочувствие толпы постепенно склонилось к безвестной девушке. Пока она скромной поступью приближалась к возвышению, слышался одобрительный шепот. Люди теснились с обоих сторон, желая получше ее рассмотреть. Белив в обычное время непременно осердился бы на сие пренебрежение правилами, предписанными правительством большинству, ибо был совершенно искренен в своих мнениях. Пусть даже в основном нелепых и подобно множеству честных людей, которые готовы при помощи хирургических щипцов бороться с последствиями, к каковым их приводят принципы, не терпел нарушения порядка. Но сейчас он был скорее польщен нежели раздражен, наблюдая за толпой. Случай был все же не вполне официальный, и Бейлиф, находясь под сильным влиянием гречительных напитков соседних виноградников, был склонен вновь позволить распуститься цветам собственного красноречия, растущим на изобильной почве мудрости. Прорыв цепи он встретил с благодушным видом, как бы подбадривая смельчаков, количество которых немедленно возросло, отчего маленькое пространство, где должны были стоять главные участники церемонии, сузилось настолько, что продвигаться и свободно стоять нам стало почти невозможно. При таких условиях и началась церемония бракосочетания. Кристина, поначалу испытывавшая легкий прилив надежды и счастья, начиная от своего первого появления на площади вплоть до случая с Пипо, теперь была настроена настороженно и даже испытывала некий загадочный тайный ужас, чему способствовали ее неопытность и незнание жизни. Воображение ее увеличивало тревогу, заставляя предчувствовать новые нарочитые оскорбления». Кристина, вдоволь изведавшая унижение, которое обычно сопровождают людей ее сословия, согласилась не вполне обычным способом переменить свое положение только от того, что все прочие, как она сумела понять, привели бы к открытию ее происхождения. Вот и сейчас ее преследовал этот страх преувеличенный и беспричинный, поскольку в последнее время девушка много размышляла над своей судьбой и, к несчастью, была, как все чистые и невинные души, до болезненности чувствительна и легкоронима. Скрыть происхождение Кристины, как уже пояснилось, вознамерился ее будущий муж, которому удалось ввести в заблуждение любопытствующих знакомых и заодно самым легким способом удовлетворить собственную алчность. Но существует некий предел самуничижению, далее которого не идут даже самые робкие души. Кристина шла по узкой тропке, оставленной для нее толпой но взгляд ее стал тверже, поступив уверенней, ибо сознание правоты победило обычную для ее пола девичью робость и придало решимости в тот миг, когда многие женщины на ее месте выказали бы слабость, с видом исполненного достоинства. Спокойствие. Приблизилась она к возвышению, и тут Бейлиф с нарочитой важностью поднялся и махнул рукой толпе, желая прекратить ропот и беспорядочное движение. Шум и шевеление прекратились, все с нетерпением ожидали скорейшего начала церемонии. Читатель не должен удивляться говорливости честного Петерхина, поскольку день близился к вечеру, и частые возлияния между церемониями только способствовали взлету красноречия Бейлифа, а случай предоставлял возможность блеснуть всеми своими способностями перед достойной компанией. «Сегодня у нас радостный день, друзья», — начал он. Один из тех, с которым связаны торжественные церемонии, заставляющие каждого из нас вспомнить о нашей зависимости от провидения, о нашей бренности и греховности, и в особенности о нашем долге перед советом. Глядя на изобильные плоды земли, мы вспоминаем о природе, которая является даром Господа, а некоторые незначительные, неизбежные неприятности, случившиеся во время представления наилучших картин, и тут мне приходится указать на чрезмерное опьянение Антуана Жиро которого по недосмотру назначили на роль Селена. Образ, достойный вашего внимания, ибо он поучителен для всех пройдох-пьяниц, напомнит нам о собственном ужасающем несовершенстве. И чтобы обрисовать целое в его совершенстве и соподчинении частей, необходимо сопоставить бдительность и четкие действия стражи порядка с хорошо управляемым человеческим обществом. Итак, вы видите, что несмотря на то, что внешние празднества имеют характер языческих, они полны христианской морали. Бог свидетель, что все мы уже позабыли о первом и помним лишь о втором, как о самом лучшем из того, чем отличаются некоторые наши граждане и все государство. А теперь, покончив с божествами и преданиями о них, за исключением негодника Селена, чье дурное поведение, обещаю вам, не останется безнаказанным, я привлеку ваше внимание к делам смертных». Брак честен перед Богом и людьми, и хотя я сам так и не удосужился принять на себя эти святые обязанности по разным причинам, но в основном от того, что был обручен с государством, которому мы обязаны многим и даже большим, чем верная жена своему мужу, я все же испытываю высочайшее благоговение перед супружеством. И потому ни одна картина празднества не вызывает у меня столь глубокого удовлетворения, как вид брачующихся, которых мы сейчас призовем завершить достойным образом сегодняшние торжества. Пусть жених и невеста выйдут в «Вперед, чтобы все могли видеть счастливую пару!» По призыву Бейлифа Жак Коли вывел Кристину на небольшую площадку, приготовленную для них, где их легко мог увидеть каждый зритель. Оживленная шевелини в толпе, последовавшей вслед за этим, усилило краску на нежных щеках невесты. Зрители зашептались... Недвусмысленно выражая одобрение, вид юной невинной девической красоты пробудил сочувствие даже в самых закосневших и грубых сердцах, и многим стали понятны все страхи и надежды этой девушки. «Превосходно!» — воскликнул Петерхин, который никогда не был так счастлив, как заботясь о счастье других. «Это обещает счастливую семью». Преданный, бережливый, трудолюбивый деятельный муж в союзе с красивой, старательной женой обретет счастье у очага. Сейчас союз этот будет заключен торжественно и достойно. Пусть подойдет нотариус, не тот, кто столь удачно сыграл эту роль днем, но уважаемый и честный чиновник, который действительно облечен властью осуществить сей почетный акт. А мы прослушаем чтение контракта советую всем соблюдать приличное молчание, друзья мои, ибо сейчас состоится законная и действительная церемония, серьезнейшее деяние, к которому нельзя относиться легкомысленно, ибо в нескольких словах, произнесенных теперь наспех, можно будет раскаиваться потом всю жизнь. Зрители, идя навстречу пожеланиям белифа, притихли и повели себя с наибольшим благоприличием. Настоящий, облеченный властью нотариус, зачитал вслух брачный контракт, документ, в котором упоминалось общественное положение, и излагались права брачующихся сторон. Под ним только следовало поставить подписи, чтобы он стал действительным. В всем брачном контракте в обязательном порядке перечислялись подлинные имена брачующихся, их возраст, даты рождения, происхождение и все самые незначительные подробности, необходимые для подтверждения их личности и определения будущих прав. Его необходимо было четко прочесть, чтобы сделать свидетельствующим средством, к которому можно было бы в дальнейшем прибегать всякий раз, когда возникнет надобность. С наибольшим вниманием толпа слушала именно эти маленькие подробности, и Адельгейда с трепетом внимала чтению, поскольку стесненное дыхание Сигизмунда достигало ее уха опасающегося с минуты на минуту услышать нечто такое, что может вызвать потрясение. Но нотариус, очевидно, не зря получил свое вознаграждение. Все, что касалось Кристины, было так искусно преподнесено, что при всем соответствии закону эти статьи скрывали более фактов, чем выставляли на всеобщее обозрение». Нотариус уже почти справился со своей задачей, и Сигизмунду стало легче дышать. а Адельгейда услышала, как глубоко он вздохнул по завершении чтения, как человек, которого только что миновала серьезная опасность. И Кристина, казалось, испытывала немалое облегчение, хотя ее неопытность не позволяла ей вполне осознать все то, чего ожидал более искушенный Сигизмунд. «Все в порядке, и теперь ничто не препятствует достовожаемым, брачующимся и их друзьям подписать документ», – заключил Гайлиф. «Счастливая семья, как хорошо управляемое государство, в ней предвкушение невестных радостей и покоя, тогда как недовольная супружеская пара и немирное общество подобны адским мукам. Пусть свидетели жениха и невесты выйдут вперед и будут готовы поставить свои подписи после подписи брачующихся». Несколько родственников и знакомых Жака Кули выступили вперед из толпы и встали рядом с женихом, который тут же подписал брачный контракт, как человек, спешащий обрести свое счастье. Толпа затихла, все ждали, кто выйдет и подтвердит подпись трепещущей девушки, что явилось бы самым торжественным и важным событием в ее жизни. Несколько минут протекло в молчании, но свидетели невесты так и не появились. Дыхание Сигизмунда вновь сделалось затрудненным, казалось, с ним вот-вот сделается удушье. Движимый порывом благородства он поднялся с места. «Ради Бога! Ради себя и меня не торопись!» — в ужасе прошептала Дольгейда, заметившая, как надулись жилы у него на лбу. Я не могу покинуть бедную Кристину, презираемую толпой, в такой важный миг. Чтобы не умереть от стыда, я должен выйти и свидетельствовать за нее. Рука юной госпожи Девиладин к властной и успокаивающей коснулась руки Сигизмунда, и юноша заметил, что трудный миг одиночества для его сестры миновал. Толпа расступилась, и благопристойная супружеская пара, одетая скромно, но прилично, нерешительно направилась к невесте. Глаза Кристины наполнились слезами, но ужас перед унижением сменился нежданной радостью. Отец и мать приближались к ней, чтобы оказать поддержку в испытании. Почтенные родители неторопливо заняли место рядом с дочерью, и только тогда впервые осмелились оглядеть толпу. «Как должно быть больно для родителей расставаться с такой красивой и примерной дочерью!» Заметил туповатый Петерхин, который обычно истолковывал любые чувства только в их общем и примитивном смысле. Природа велит им одно, а условия брачного контракта и ход наших церемоний противоположные. Я сам часто испытываю слабости, которым подвержены наиболее уязвимые сердца. Но мои дети – это все граждане, и я мог бы многое сказать о чувствах, клянусь кальвином, не будь я бернским бейлифом. Ты приходишься отцом этой прекрасной скромной девицы, а ты – матерью. Да. «Мы ее родители», — мягко сказал Вальтазар, «Ты не живешь в Веве или его окрестностях, судя по говору?» «Я житель великого кантона Майнгер», — ответил Вальтазар по-немецки, на котором говорили почти все подчиненные кантону земли. «А во мы чужаки. Но ты не дурно делаешь, что отдаешь свою дочку за жителя Веве, и особенно в день празднества прославленного и щедрого аббатства. Я думаю, дочка твоя не обеднеет от того, что согласилась на предложение глав церемоний». В дом мужа она принесет хорошее преданное, — сказал отец, порозовев от тайной гордости, ибо те, кто имеет в жизни мало поводов для радости, дорожит ими вдвойне. — Очень хорошо. Воистину достойная пара. И, не сомневаюсь, встреченный спутник окажется достоин вашего отпрыска. Месье Нотариус, назовите имена этих почтенных людей, чтобы все могли прилично поприветствовать их. — Немного погодя, — торопливо сказал служитель пира, который втайне был оповещен о происхождении Кристины, и которому хорошо заплатили за то, чтобы он вел дело с осторожностью. Иначе мы нарушим порядок церемоний. Как найдете нужным. Я не желаю, чтобы что-нибудь делалось вопреки закону, либо предписанному распорядку. Но Бога ради, продолжим подписание документа, ибо есть признаки, что жаркое вот-вот подгорит. Ты умеешь писать, добрый человек? Посредственно, Майнгер, но расписаться в документе при необходимости я сумею. Масли нотариус, передайте перо невесте, и не будем долей откладывать счастливое событие. Тут же Бейлиф, наклонив голову, шепотом отдал распоряжение помощнику насчет Жаркова в кухне и праздничного стола. Кристина, бледная, дрожащей рукой взяла перо и уже поднесла его к бумаге, как вдруг громкий крик в толпе привлек всеобщее внимание. «Кто осмелился столь дерзко и неподобающе вмешаться в сей торжественный акт, да еще в присутствии властей?» — сурово попросил Бейлиф. Пиппо вместе с другими заключенными в окружении стражей... Был притеснут толпой почти к самому возвышению, пошатываясь, вышел вперед и, с подчеркнутой почтительностью, сняв шапчонку, скромно предстал перед Петерхином. «Это я, облистательный и превосходный правитель», заговорил лукавый неаполитанец, который все еще находился под воздействием выпитого вина, придавшего ему смелости, но не лишившего наблюдательности. «Меня зовут Пипа, я артист со скромными притязаниями, и все же, надеюсь, человек честный, уважаю законы и почитаю правила». Что ж, пусть этот добрый человек выскажется. Имея подобные убеждения, он имеет право на внимание. Мы живем во времена проклятых нововведений, когда пытаются попрать алтарь. Государство, общественное доверие, и потому чувство благонадежных подобны росе, увлажняющей траву. Читатели не следует из речи Белифа делать вывод, что Кантон Во стоял тогда на пороге великих общественных потрясений. Но так как правительство само по себе было узурпатором и основывалось на ложных принципах исключительности, было не принято, как и в наши времена, выступать против моральных теорий насильственного права, поскольку та же жажда власти, то же стремление к наживе незаконно удовлетворяемые и те же беззастенчивые суждения, нарочито темные, преобладали в христианском мире и в прошлом столетии, так же, как в нынешнем. Хитрый Пипо заметил, что наживка проглочена – и с еще более важной и почтительной миной продолжал. «Хоть я здесь и чужак, блистательный правитель, но я с величайшим восторгом принял участие в этих радостных и чудесных церемониях. Слава о них полетит далеко, и люди вновь будут говорить о Вэве и его празднествах. Но огромный скандал навис над вашими почтенными головами, и я в силах предотвратить его. Святой Дженаро не допустит, чтобы я, чужеземец, наслаждался весельем в вашем городе и не выступил бы в защиту честности. Вне сомнений... О, величайший правитель, что ваша светлость уверена, будто сей досточтимый житель Вевы берет в жены порядочную девушку, чье имя будет с честью упоминаться участниками празднества и жителями города и во всех благородных округах Европы. Ну и что с того, приятель? Девушка красивая, и скромна, на вид. А если тебе что известно, шепни на ушко мужу или ее подругам, но не мешай бракосочетанию своей грубой глоткой, тогда как мы приготовились спеть эпиталаму в честь счастливой пары. Подобная фамильярность – общее проклятие, и я уже думаю, не отправит ли этого плута, несмотря на заявленную им приверженность к порядку, в тюрьму, Веве, месяца на полтора. Пипа пошатнулся, ибо хотя вино и придавала ему смелости, но не позволяла вполне овладеть всеми своими способностями, и его обычная находчивость несколько изменила ему. И все же, привыкший завоевывать расположение публики и не теряться при проявлении недоверия и неприязни, Пиппа решил во что бы то ни стало избежать нежелательных последствий своей неосторожности. — Тысячи извинений, великий прилив, — ответил он. — Ничто другое, как неиссякаемая жажда быть справедливым по отношению к вашей высочайшей чести и доброму имени празднества бадства, завела меня столь далеко, но... — Говори прямо, мошенник, и не увиливай. Да я всего лишь хотел сказать, что отец этой прекрасной невесты, которая собирается оказать честь Вэве, заключая брак на глазах у всего города, является официальным палачом Берна, то есть негодяем, который недавно чуть не загубил гораздо больше христианских душ, нежели ему было предписано законом, и который, будучи проклят небесами, уготовит вашему городу учесть Гаморры. Пипа заковылял обратно к пленникам с видом человека, исполнившего величайший долг, и скрылся за их спинами. Вмешательство его было столь кратко и неожиданно, и столь страстно желание указать на определенное обстоятельства, что, хотя некоторые из присутствующих успели понять его намерение, было слишком поздно, чтобы предотвратить огласку. Ропот пробежал по толпе, которая задвигалась, как водная гладь при порыве ветра, и затем вдруг все застыло и притихло. Из всех присутствующих только один Бейлиф не выказал ни удивления, ни замешательства, потому что для него вышеназванный служитель закона был лицом, если не почетным, то, по крайней мере, достойным одобрения, и ни в коей мере не презрения. Ну и что же такого, заметил он с недоумением, так как ожидал, по-видимому, гораздо более серьезных обвинений. Что тут плохого, если это так? Тише, друзья, ты в самом деле упомянутый Бальтазар из семейства, которому кантоном доверено осуществлять столь почетную должность. Бальтазар увидел, что тайна его открыта, гораздо уместнее было признать правду, нежели отрицать ее, либо пытаться избежать ответа. По натуре своей он был человеком сильным и стремящимся к истине, и потому постоянно осознавал несправедливость бесчувственных законов общества, жертвой которых он являлся. Подняв голову, Бальтазар с достоинством огляделся, ибо, к несчастью, также был приучен жизнью к вниманию людских толп и ответил на вопрос Белифа с обычной учтивостью, но твердо. Господин Бейлиф, именно мне по наследству досталась должность последнего вершителя закона. Честь имею. Я уважаю эту должность, она совсем неплоха. Если негодяи совершат мошенничество или бунтовщики затеют сговор, найдется рука, которая положит конец их злобным делам, и потому-то ничуть не хуже прочих. Эй, стража, придется подержать вон того мошенника-итальянца недельку в заперти на хлебе и воде, чтобы впредь ему неповадно было отнимать время у публики и разжигать страсти». «Это почтенная госпожа твоя жена, честнейший Бальтазар, а та прекрасная девушка твоя дочь? Имеешь ли ты еще столь славных детей?» «Да, Господь благословил меня потомством. Воистину благословил. Уж мне ли это не понимать, одинокому бездетному холостяку? Подпиши же контракт, честный Бальтазар, а за тобой жена и дочь, чтобы мы поскорее покончили с этим». Семейство Бальтазара уже собралось исполнить повеление Бейлифа, как вдруг Жак Коли, сорвав с себя эмблемы жениховства, задрал контракт в клочья и во всеуслышание заявил, что передумал, и не желает брать в жены дочь палача. Обычно публика всегда одобрительно относится к громкому изъявлению господствующих предрассудков, и вскоре... Наступившая от изумления тишина была прервана выкриками, поощряющими решительность жениха и грубым издевательским смехом. Толпа навалилась на стражей закона недвижной плотной массой, образовав непроницаемую стену из человеческих тел, сквозь которую было совершенно невозможно пробиться, и все вновь застыли в молчании, как будто затаив дыхание, желали завершения только что разыгранной сцены. Поступок жениха был столь внезапен, что те, на кого он произвел наиболее сильное впечатление, даже не могли вполне осознать всей глубины унижения, которому их подвергли. Невинная, неопытная Кристина стояла недвижно, напоминая статую окоченевшей висталки, с пером, готовым написать незапятнанное еще имя, и глядела беспокойным, недоуменным взором на возбужденную толпу, как встревоженная птичка, застывшая в густой листве кустарника, прежде чем взмахнуть крыльями и улететь». Но от истины некуда было скрыться. Вскоре она осознала всю ее унизительность и предстала перед очами любопытствующей публики мучительно утонченным воплощением женского израненного чувства и девичьего стыда. Родители ее также были поначалу ошеломлены неожиданностью удара и долго еще не могли прийти в себя, чтобы должным образом встретить столь огромное и внезапное потрясение. «Так не принято», — сухо заметил Бейлиф, который первым сумел нарушить столь долгое и мучительное молчание — «Это чудовищно!» — сочувственно вмешался сеньор Гримальди. «Если только жених не было обманут, поступок его непростителен!» «Ваша опытность, сеньор, сразу подсказывает, как развязать даже самые запутанные узлы, и я без промедления сделаю это!» Сигизмунд, услышав обещание Белифа, привстал на месте. Рука его стиснула рукоять сабли. «Ради своей несчастной сестры потерпи!» — прошептала испуганная Адельгейда. «Все еще обойдется, погоди! Не может быть, чтобы столь прекрасная невинная девушка осталась неотмщенной!» Юноша улыбнулся тревожно, во всяком случае, так показалось его спутнице. Но овладел собою. Тем временем Петерхен, послав потихоньку еще одного слугу на кухню, всецело предался разрешению неожиданно возникшего трудного вопроса. «Немало времени миновало с тех пор, как совет облег меня моими почетными обязанностями», сказал он. «Но никогда мне еще не приходилось улаживать семейные неурядицы, прежде чем брак был заключен». «Случись...» Величайшие нарушения церемоний аббатства, оскорблены нотариус и публика, и причины этого должны быть вскрыты». «Ты в самом деле настаиваешь на столь необычном завершении брачной церемонии, господин жених?» Жак Коли уже успел несколько поостыть после неожиданной вспышки, заставившей его уничтожить брачный контракт. Однако решимость его не ослабла, и он смело настаивал на отказе. «Я не желаю брать в жены дочь человека, которого все презирают и сторонятся», — заявил он. «Выбираю жену, учитывая положение родителей, от которого зависит величина приданого», — сказал Бейлиф. «Неужели ты пришел сюда, не разузнав предварительно о происхождении своей невесты?» Мне поклялись, что оно сохранится в тайне. Девушки дали неплохое приданое, и мне торжественно пообещали, что никто не узнает, чья она дочь. «Семью Кали уважают во, и я не хочу, чтобы говорили, будто проклятая кровь палачей смешалась с нашей чистой породой». Но ведь ты был не против брака, если бы тайна не открылась. Ты возражаешь не против брака, но против огласки? Если бы не письменные и устные свидетельства, мы все Мы все были бы равны по рождению. Взять хоть сиятельного барона Девиладинга, который сидит от вас по правую руку. Чем он лучше других? Спросите, он скажет, что происходит из знатного прославленного рода. Но если бы его в детстве взяли из замка и скрыли под чужим именем, а настоящие утаили от людей, кто бы стал уважать его за заслуги его предков? И как Сир Девиладин в этом случае утратил бы уважение общества, так и Кристина после разглашения тайны также утратила его. Но если бы похищенный благородный ребенок узнал свое настоящее имя, то с ним вернул бы и надлежащие почести. Точно так же и Кристина получает заслуженные отношения после того, как всем становится известно, что она дочь палача. «Я готов был жениться на девушке, когда она была в безвестности, но теперь после огласки, вы уж простите меня, мусье Белив, я не желаю жениться на ней». Толпа встретила это благовидное, оказавшееся под рукой оправдание одобрительным ропотом, ибо когда людьми овладевают недобрые чувства, они легко удовлетворяются сомнительной моралью и слабыми доводами. «Этот честный юноша по-своему прав», — заметил сбитый с толку Бейлиф, покачивая головой. «Мне бы хотелось, чтобы он не столь ловко возражал, либо чтобы тайна оставалась нераскрытой». Ведь ясно, как солнце на небе, дружище Мельхиор, что если бы тебя не знали как отпрыска твоего отца, ты бы не унаследовал ни замка, ни своих земель, ни даже, клянусь святым Лукой, права на бюргерство. У нас в Генуе принято выслушивать обе стороны, сурово заметил сеньор Гримальди. Только так можно убедиться, что о деле получено верное представление. Если бы кто-то другой вдруг присвоил себе титул барона Девиладинга, ты навряд ли бы согласился с ним в том, не опросив нашего друга о его правах». Замечательно. Справедливо, что доводов жениха недостаточно. Послушайте-ка, Бальтазар, и ты, добрая женщина, приходящаяся ему супругой, а также и прекрасная Кристина. Что вы все можете возразить на справедливой жалобы Жака Кули? Бальтазар, который привык в силу своей должности и физического отправления, налагаемых ею обязанностей к ненависти толпы, вскоре опять приобрел спокойный, невозмутимый вид, хоть и продолжал испытывать боль за свое нежно любимое и несправедливо обиженное дитя. Но Маргарет, его прекрасная и верная спутница в течение долгих лет, не могла столь быстро оправиться от удара. Жена Бальтазара уже миновала период расцвета, но все еще сохранила следы былой красоты и не утратила человеческого обаяния, что в целом когда-то делало ее в молодости необыкновенно привлекательной. Когда о ее дочери упомянули с пренебрежением, лицо Маргарет покрылось смертельной бледностью. В течение нескольких минут она сохраняла настолько отрешенный вид, что трудно было догадаться, какая буря кипит у нее в груди и насколько сильно ранено ее материнское чувство. Но потом кровь стала медленно приливать к вискам, и к тому времени, как Бейлиф задал свой вопрос, она стояла с пылающим лицом, не в силах вымолвить ни слова от возмущения. «Ответь ему, Бальтазар», — сказала она глухо, — «ты привык к этим толпам и к их презрению. Ты, мужчина, и способен защитить нас». Герб и лив, промолвил Бальтазар с обычной для его речи мягкостью. «Жак Коли во многом прав, но...» Все присутствующие видели, что замешательство произошло не по нашей вине, но по вине вон того проходимца. Негодяй хотел погубить меня еще на озере во время бури. Но не сумев осиротить тогда мое дитя, он нанес мне теперь еще более жестокий удар. Вам известно, герр что должность свою я должен был унаследовать, и я никогда не стал бы ее добиваться, но общество настаивает на исполнении предписанных законов. Девочке это никогда не приходилось отсекать головы, но и я с младенческих лет, изведов презрение, которое преследует все наше семейство, позаботился о том, чтобы хоть отчасти освободить ее от родового проклятия. «Не знаю, законно ли это», — быстро проговорил Бейлиф. «Что вы на это скажете, Герфон Веладинг? Может ли кто-нибудь в Бернии избегать наследственных обязанностей, пользуясь при этом наследственными привилегиями?» Это трудный вопрос. Нововведение следует за нововведением, и наши почтенные законы и священные обычаи должны сохраняться, если мы не желаем вкусить проклятого плода перемен. Бальтазар всего только сказал, что женщина не может отправлять обязанности палача. Верно. Но женщина может рожать тех, кто сумеет нести эту службу. Это замысловатый вопрос для юристов, и его следует хорошенько изучить. Из всех ужасов да избавить меня... Небо от желания перемен. Если перемены будут совершаться постоянно, что уцелеет? Перемены непростительны в политике, сеньор Гримальди. То, что часто меняется, утрачивает свою ценность, даже деньги. «Мать хочет что-то добавить», — сказал генуэзец, отчего наблюдательного взора не ускользнула перемена на лицах осуждаемого семейства, тогда как Бейлиф, воспринимая все поверхностно, не заметил вздоха почтенный Маргарет, словно бы собиравшейся что-то сказать. «Ты хочешь высказаться, почтенная?» – спросил Петерхин, который был готов выслушать обе стороны в споре, если только при этом не затрагивались интересы великого кантона. «Говоря правду, доводы Жака Кули разумны и убедительны, и тебе трудно будет их опровергнуть». Маргарет вновь повледнела и с такой нежностью взглянула на Кристину, словно хотела единственным взглядом выразить всю свою материнскую любовь. «Хочу ли я высказаться?» – медленно повторила женщина, уверенно оглядывая жестокую, любопытную толпу, которая, надеясь услышать нечто новое, продолжала напирать на стражников. «Желает ли мать высказаться в защиту своего несправедливо обиженного ребенка? А не спросишь ли ты меня еще, герхофмейстер, являюсь ли я человеком? Мы происходим из презренного рода, я и Бальтазар. Но подобно тебе, гордо верив и подобно знаете, что сидит рядом с тобой, мы все происходим от Господа». Человеческий суд и власть сокрушили нас с самого начала и заставили терпеть от мира унижение и несправедливость. Не говори так, почтеннейшая. От тебя ничего не требуется, кроме соблюдения законов. Сейчас ты поступаешь против собственных интересов, и я из-за одной только жалости перебью тебя. Да и мне не пристало сидеть тут и слушать, как кто-то злобно чернит законы. Я не следующая в тонкостях законов, но знаю, что они несправедливы в отношении меня и моей семьи. Все люди приходят в этот мир с какими-то надеждами, и только мы с первых дней ввергнуты в ничтожество. Разве может быть справедливым то, что сокрушает человеческие надежды? Даже грешники могут не отчаиваться благодаря искупительной жертве Сына Божия. Но мы рождаемся на свет под сенью твоих законов, которые не приносят нам ничего, кроме позора и презрения. Ты ошибаешься, почтенная госпожа, за службу ваша семья имеет наследственные привилегии, которые, не сомневаюсь, всегда считались вашим семейством выгодными. Я не знаю, что было в те мрачные давние века, когда лучший из варваров был свирепей нынешних разбойников. Возможно, тогда люди соглашались нести службу палача по доброй воле, но согласна ли с волей Господа, волю которого существует мир до ныне, а в будущем всякое зло будет осуждено, что сын должен наследовать злые деяния отца? как? Ты подвергаешь сомнению законностью наследования? Наверное, ты готова спорить даже права бюргерства? Мне неизвестно ничего о твоих гражданских правах, и я не могу ни одобрять, ни порицать их. Но вся жизнь моя, протекшая в унижении, могла бы быть светлой и радостной. Думаю, привилегии честно заслужены, хотя и с ними могут быть сопряжены довольно трудные обязанности, совсем не то, что ответственность детей за преступления отцов. Это противоречит воле неба, и настанут времена, когда за обиды невинных придется платить. Обида за свою милую дочь, добрая Маргарет, принуждает тебя говорить столь сурово. Разве дочь палача и жены палача не столь же дорога своим родителям, как эта прекрасная девица, сидящая рядом со своим благородным отцом? Разве меньше я буду любить свою дочь от того, что ее презирают жестокие люди? Но так же ли я страдала, рожая ее?» Радовалась детскому смеху, надеялась, что она будет счастлива. Разве меньше трепетала бы я, соглашаясь отдать ее жениху, будь она более удачливой и не такой красивой? Или Господь создал две природы, и матери тоскуют по-разному, по-разному томятся о детях, о богатых и счастливых, не так, как о бедных и всеми презираемых? Продолжай, добрая Маргарет, ты необычно судишь о деле». Так, значит, наши уважаемые обычаи и продуманные указы, распоряжения правительства, городские правила – ничто в сравнении с естественными законами, честными и действенными. Думаю, они выше, чем выдуманные людьми права, и действуют, когда слезы обиженных выплаканы, и судьбы их позабыты. «Твоя дочь красивая, и скромна», – сказал сеньор Гримальди, – «и еще найдется юноша, который вознаградит ее за нынешнее бесчестье. Тот, который отказался от нее, недостоин ее доверия». Маргарет с очевидной нежностью взглянула на свою бледную и все еще неподвижную дочь. Взгляд ее смягчился, и она прижала Кристину к груди, как голубка, прикрывающая птенца. Все ее чувства, казалось, растворились в этом порыве любви. «Моя девочка не только красива», — заговорила Маргарет вновь, — «и никто не пытался ее перебить, а она, что гораздо ценнее, добродетельна. Кристина нежна и послушна, и не для грубости мира создана ее душа. Мы безропотный Бейлиф, но и у нас есть свои желания, надежды». Воспоминания и стремления, которые вознаграждаются у других. И когда я тщетно пытаюсь понять, отчего судьба так несправедлива к нашему роду, и горечь переполняет мое сердце настолько, что я готова проклясть провидение и умереть, только моя нежная и любящая девочка способна угасить снедающее меня пламя и привязать к жизни. Только ее любовь и невинность могут заставить жить даже под более тяжким временем, чем то, что я несу. Ты происходишь из почитаемого всеми рода, Бейлиф, и не можешь вполне понять наше страдание. Но ты, человек, и должен знать, что значит болеть за другого, особенно если это твоя плоть и кровь. Ты говоришь сильно, Маргарет, — вновь перебил ее Бейлиф, который чувствовал затруднение и поскорее желал от него избавиться. О небо, о ком же нам еще печься, как не о своих детях? Но ты все же не должна забывать, что я холостяк, а холостяки в первую очередь заботятся о себе. Отойди же и позволь всем пройти, чтобы мы, наконец, приступили к долгожданному праздничному ужину. Если Жак Колей не желает взять в жены твою дочь, я не могу его принудить. Удвой преданная добрая женщина, и у вас не будет отбоя от женихов, несмотря на топоры и меч, изображенные на вашем гербе. Стражники, очистить путь для семейства вершителя закона, семейства почтенного и нуждающегося в защите». Толпа с готовностью повиновалась, отступая под натиском стражников, и через несколько минут деревенская свадьба и процессия гименея, чувствительные к смешному, которая вдвойне свойственна глупости, не предвидящей последствий собственных выходок, рассеялись.